Рассказывает Татьяна Лобанова. В одном из хосписов наши волонтеры придумали коробку желаний и попросили пациентов написать свое заветное желание и опустить бумажку в коробку. На другой день мы разбирали эти записки с мечтами, и когда в одной из них прочли «Познакомиться с Николаем Цискоридзе», то сразу поняли, кто написал. Пациентка Алла очень любила балет и восхищалась Николаем Максимовичем. Наш волонтер сделала у себя в соцсетях пост, что есть такая мечта у одной из пациенток. Я помню, что в тот момент очень скептически к этому отнеслась. А через два дня волонтер сообщила, что с нею связались и попросили телефон сотрудника хосписа. Николай Максимович приехал с букетом цветов. Алла об этом не знала, это был для нее настоящий сюрприз. Весь персонал хосписа собрался в холле, было много фотографов, но после небольшой торжественной части мы оставили их поговорить наедине. Мечта Аллы исполнилась. А на следующий день Алла ушла.